Впрочем, ошибка была вполне простительна. В кабинке сидел манекен в длинном оливковом плаще и надвинутой на глаза темно-серой шляпе. На коленях манекена лежала коробка от торта. Снова зазвонил мобильник. Антон, ощущая, как липкий страх ползет по всему телу, механически поднял трубку. — Сюрприз! — с дурацким смешком произнес ненавистный голос и тут же в коробке от торта раздался щелчок таймера. Антон посерел от страха, он смотрел, не отрываясь на коробку, и ждал слепящей вспышки, ждал неминуемого конца. Нужно было бежать или хотя бы упасть на землю, подкатиться под ограждение аттракциона в мертвую зону взрыва, но ужас сковал его тело, совершенно парализовал его. Он только стоял, как соляной столб, отсчитывая мысленно на последнее мгновение жизни. И вдруг коробка с громким хлопком распахнулась, и из нее выскочил дурацкий тряпичный клоун. Антон перевел дух и огляделся. С нескольких сторон к нему бежала охрана. Снова зазвонил телефон. Антон привычно поднес трубку к уху и, севшим от пережитого страха, голосом произнес «Но что еще?» «Я же сказал, сюрприз!» «Лицо-то вытрите, Антон Арнольдович!» Машинально Антон вытащил из кармана платок и вытер совершенно мокрое от пота лицо. Взглянув на платок в своей руке, он встрепенулся. «Откуда этот мерзавец за ним наблюдает?» В трубке снова раздавался издевательский смех. «Я ведь говорил, можно нарваться на ответную шутку. Вы совершенно правы, я все время за вами наблюдаю». И, как видите, уже не один раз мог бы вас убить. Но я предпочитаю еще немного пошутить. Как вам понравилось мое представление? Не правда ли, наш друг в серой шляпе очень симпатичный?» «Что вам нужно?» — прокричал Антон в трубку. «Я ведь готов с вами окончательно расплатиться, хоть вы и выбрали странный способ выполнения заказа». «Мне кажется, даже эту работу выполнили не вы». Смею думать, что на глазах множества свидетелей эту работу выполнила какая-то сумасшедшая. Вот именно. Как раз это мне больше всего не нравится. Вы даете мне заказ, но ну, когда у меня уже все тщательно подготовлено для выполнения задачи, на моих глазах объекта устраняет кто-то совершенно посторонний. Вы как считаете, могло ли это мне понравиться? «Вы что же это себе вообразили, что можно мой заказ отдать кому-то другому, кто выполнит его лучше или, может быть, дешевле?» «Да нет, клянусь вам, я совершенно не имею представления, кто стоит за этим. Я даже думал, что все это сделали вы таким странным способом и хотел с вами расплатиться. Я видел, как вы собирались со мной расплатиться, прервал его голос в трубке». «Почему-то вы решили, что лучшее средство при окончательных расчетах — это снайперская винтовка. Кстати, вам будет интересно узнать, что случилось с вашими снайперами. А лично вам, Антон Арнольдович, я очень рекомендую внимательно смотреть телевизор. Особенно то, что сообщает Александр коморный Вы сможете увидеть там самого себя в очень интересной роли». В трубке снова раздался жутковатый смех, и собеседник Антона окончательно прервал разговор. Антон злобно взглянул на подбежавших к нему охранников и скомандовал живо проверить, что там случилось со снайперами. Двое бегом кинулись проверять, и уже через минуту вернулись бледная как смерть. Снайперов нашли в кустах. Оба были задушены тонкой проволочной петлей.